78. Я сблизилась с Мариорозой. Мы часто перезванивались. Пьетро, заметив это, высказывал в адрес сестры все более презрительные замечания. Легкомысленная пустышка, представляющая опасность как для себя, так и для окружающих. В детстве и даже в юности она беспрестанно мучила его и доставляла сплошные неприятности родителям. Как-то вечером, когда я говорила с заловкой по телефону, он вышел из своей комнаты, всклокоченной, с усталым лицом, прошел на кухню, что-то съел, пошутил с Деда, прислушиваясь к нашему разговору, и вдруг заорал. «Эта идиотка что, не догадывается, что сейчас время ужина?» Я извинилась перед Марио Розой и повесила трубку. «Все готово», — сказала я ему. «Можно садиться за стол. И нечего так кричать». Он проворчал, что не понимает, как можно тратить кучу денег на междугородние переговоры ради того, чтобы слушать чушь, которую несет его сумасшедшая сестра. Я молча накрывала на стол. Он догадался, что я рассердилась и с тревогой проговорил ⁇ Ты тут ни при чем, это все Мария Роза ⁇ С того вечера он начал просматривать книги, которые я читала, высмеивая подчеркнутые мной строки. «Не давай им забивать тебе голову этими глупостями», — говорил он и искал в феминистских манифестах и брошюрах нелогичные рассуждения. Из-за этого мы однажды вечером крупно поссорились. Допускаю, что я перегнула палку, зато высказала ему все, что думала. «Ты очень любишь строить из себя великого человека, но всем, чего ты достиг, ты, как и Мария Роза, обязан отцу и матери». Дальше случилось неожиданное. Прямо на глазах у Деда. Он влепил мне пощечину. Я умела держать удар лучше, чем он. Мне в жизни досталось немало тумаков, тогда как он впервые кого-то ударил. Я увидела на его лице отвращение к тому, что он только что сделал. Бросив взгляд на дочь, Петро ушел из дома. Моя злость скоро перекипела. Спать я не пошла, ждала его. Он не возвращался, я волновалась. Что это, нервы? недостаток отдыха или истинная его природа, погребенная под тысячами книг и хорошим образованием. Я еще раз убедилась, что плохо его знаю и не могу предугадать его действий. Может, он уже бросился в Арно, или валяется где-нибудь пьяный, а может, уехал в Геную хныкать и искать защиты у мамочки. Ладно, хватит, ты меня уже напугал. Тогда я поняла, что готова выбросить за порог все свои книги и все свои рассуждения. У меня росли две дочери, и я не собиралась принимать поспешных решений. Пьетро вернулся около пяти утра, и, увидев его живым и здоровым, я почувствовала такое облегчение, что обняла его и поцеловала. — Ты меня не любишь и никогда не любила, — пробормотал он и добавил. — Но я все равно тебя не заслуживаю.